андрей северский 13 том 8 -й. читает иван златоустов глава 1 -я. 13 Анжела решился такова была моя мысль после прочтения длинной просто несистемного сообщения о появлении главного бога просто и незатейливо именующегося «гад» прислушался к ощущениям, в плане тонкого мира изменения минимальные, лишь как будто ненамного повысился общий энергетический фон. Возможно, пока прошло слишком мало времени, чтобы стали заметны какие-то подвижки, ведь даже сам бог Анжела никак не ощущается. Кстати, вопрос. Он думает, что достаточно объявить себя богом, а все остальное придет само? В таком случае успехов ему на новом поприще. Есть ли у него вообще искра, чтобы стать кем-то сильнее человека? Ладно, это несколько отвлеченные размышления. Что произошедшее может изменить лично для меня и других существ, в настоящее время уже проживающих в единственной? На первый взгляд ожидается резкое наращивание численности последователей Бога, что в свою очередь грозит некоторым оттоком у меня, мараны и свара, у других их пока нет, во всяком случае официально. Ведь кем могли быть китайские игроки, сопровождавшие уничтоженного мною тяньзы? При воспоминании столкновения, в котором погибла Дунг с нашим неродившимся ребенком, по сердцу проскребло чем-то острым, и так небезоблачное настроение ухнуло вниз. «Что с тобой?» — взволновалась Мила. «Меня взяли под круглосуточное наблюдение, стремясь отвлечь от меланхолии и, быть может, опасаясь проявления дурных мыслей». Сейчас как раз очередь жены, пришедшей в храм вместе с нашим сыном Тремилом. «Прости», — вспомнил Дунг. «Жаль ее», — вздохнула моя красавица, искренне горюя по подруге, но отнюдь не соперница. «Как треду держится». С дочкой после смерти ее матери мы сблизились насколько возможно близко. Она старалась получить те чувства, что ранее дарила Дунг, так что мы вдвоем помогали друг другу, преодолеть бездну после потери близкого человека. «Да, кризис миновал, все уже нормально. И раз уж ты здесь, хочу попросить тебя взвалить на свои плечи обязанности главного жреца моего культа на территории Руси». «Что? Ты надумал ввести у нас свой культ?» — удивилась мило «Ведь ранее я всегда отказывался от такого шага. Да, очень нужны силы для дальнейшей борьбы, по-другому не получается, а времени ждать совсем нет». Ну что же, если вопрос стоит так, то я согласна, помогу всем, чем смогу. Спасибо, милая, ты у меня самое лучшее. Арсол. Вместе с Саланой работаем по заказу традера, так сказать, по прямой специализации наемными убийцами. Наша цель князь рода лесных эльфов с окружением. У брата, по сути, после заполучения почти целого рода длинноухих разыгрался аппетит. Хочет следующих. А мы что? Мы за экшон, поэтому с удовольствием подписались на щекочущие нервишки задания Правда, у нас есть неоспоримое преимущество — бессмертие. Будь мы смертными, я бы совершенно точно не полез к этим альвам. А помимо этого, не надо забывать про кулон отторжения света у нас обоих. немыслимо высокие для прочих игроков уровни, впечатляющие показатели очков здоровья и трансформу тумана. Без ложной скромности мы являемся главными кандидатами на звание лучших киллеров единственной. Проводись такой конкурс в игре. Двумя туманными дымками скользим метрах в тридцати от верхушек деревьев, разыскивая самое развесистое, в котором и проживает тупая цифра со своим окружением. Похоже, оно. Спускаемся. Под сводом внушительной кроны с густой листвой Нас обступает буквально чернильная темнота. Природные альвы по сценарию стараются не пользоваться огнем, так что даже зрение древнего вампира, усиленное парой выпитых много ранее зелий, с трудом позволяет ориентироваться в переплетении ветвей. Едва скрипнув открываемыми ставнями, проникли внутрь дерева-жилища, двинулись к двери. В коридоре наконец признаки цивилизации. Висят тусклые магические светильники, Вот здесь, по-моему, разрабы не совсем доработали. В некоторых других играх у лопоухих есть специально выращиваемые светящиеся растения, что было бы гораздо более канонично. Неслышно шарахаемся по неожиданным многочисленным внутренним переходам, замирая при каждом подозрительном звуке. Да, тут еще надо умудриться найти покои князя. «Добрались!» Вряд ли какие-то другие двери будут охранять двое стражников 550 уровня. Хотя вход в сокровищницу вполне могут. Впрочем, эта дверь на него никак не походит. Ничем не укреплена, да и расположение не то. Будем считать, что мы почти на месте. Резко влетаем за угол в недлинный коридорчик перед, надеюсь, нужным помещением. Молниеносно рубим по гортани каждого своего, чтобы те криком не подняли тревогу и затем пронзающий удар удлинившимися когтями в сердце жертвы. Тихонько опускаем на пол труппы, дымкой втягиваемся в покой князя, проскальзывая под закрытый на засов дверью. Разберемся с целью, надо будет затащить убитых внутрь, но пока шуметь не стоит. С князем получается, как запланировано. Фиксируем спящего, а потом я, чуть приподнимаю его голову, наклоняюсь и кусаю в шею, начиная процесс обращения в низшего кровососа. Задергался, но у нас не забалуешь. У двоих, несмотря на разницу в уровнях, абсолютно точно хватит показателя силы, чтобы удержать его на месте. Обмяк, впал в беспамятство. Это означает, что процедура запущена. Оставляем лежать на кровати. Утро очухается, что нам, точнее, традеру и требуется. Утром он навестит князя, который к тому времени обратится и обязательно захочет поесть. Низший первое время абсолютно не в состоянии контролировать жажду крови. Тут-то наш красавчик и избавит лесных альвов от монстра, чтобы следом взять власть над осиротевшим родом. А чтобы род окончательно осиротел, мы сейчас двинемся дальше, необходимо уничтожить остальных претендентов на власть, придав их смерти вид того, что всех убил переродившийся князь. «Хм, а позже можно воплотить в жизнь идею с сокровищницей», — мелькнула у меня мысль. Планы планами, но нашим свершиться было не суждено. С негромким хлопком в княжеских покоях материализовался архангел, от увиденного напечатано выргавшийся на английском с легким индийским акцентом, во всяком случае мне показалось именно так, Ступор от неожиданности и поиск решения нестандартной проблемы потребовали времени, которого нам не предоставили. Миг, и мы оба в каких-то пузырях, где отключилось все, и такое ощущение, будто сверху наступил невидимый слон. Тяжесть неимоверная. Ни до кого докричаться не могу. Все каналы связи обрублены, так что рассчитывать можно только на себя. Причем желательно это все делать в темпе вальса, так как английский, понимаю... Архангел, не вполне веря в свою удачу, пытается достучаться до кого-то важного, преодолевая все ступени иерархической лестницы, чтобы сдать богатый улов. «Пытаюсь разрушить пузырь изнутри, используя палаш. Впечатление такое, будто стучу в каменную стену. Черт, что же это такое? Неужели приключение и сама жизнь подходят к концу? Как же глупо! Со злости бью кулаком в прозрачный пузырь. Под рукой раздается треск». Появляется скол с сеткой мелких трещин. Так, примиряюсь, заранее предчувствуя боль в разбитых костяшках, и со всей дури луплю в то же самое место. Ах, твою мать! Боль иглой прошла по правой руке, вонзаясь куда-то в мозг, так что на секунду даже перехватило дыхание. Но результат акта мазохизма радует. Выбил кусок оболочки, вокруг крупные трещины. Теперь надо расширить проход. Стоп, нафига? дымкой ввинчиваюсь в отверстие, выбираюсь из ловушки. Что теперь? Ломать пузырь саланы или попытаться расправиться с Архангелом, чтобы не посадил в новый пузырь? Похоже, второе, ибо человечек с крыльями явно хочет повторить свое действие с моей поимкой. Как есть в трансформе, налетаю на него с истовым желанием разорвать, выпить, опустошить, уничтожить. Он посмел поднять руку на меня и мою любимую, убью! Левой рукой с мгновенно выросшими когтями протыкаю шею пособника хозяина игры, а правую с нечеловеческой силой погружаю в грудь, раздвигая и ломая ребра. Вот и оно. Обхватываю сердце и рву на себя, оставляя в теле архангела ужасающую дыру. Слышу многочисленные хлопки открываемых телепортов вокруг. На зов архангела успела прийти подмога. «Похоже, Андрюша, это конец». «С толпой я вряд ли справлюсь, даже в боевом угаре». Материя в помещении замирает в абсолютной неподвижности. Архангелы стоят истуканами, не в состоянии пошевелиться. «Не стой!» – слышу несколько истеричный женский голос из-за спины. «Забирай салану и прыгай домой! Быстрее! Их слишком много!» Оборачиваюсь, вижу главную часть Мораны, которая стоит с напряженным лицом, словно удерживая весь кусок мироздания вокруг нас на своих плечах, что, скорее всего, именно так. Еще пульсирующее сердце архангела в левую руку, редкую добычу я не оставлю, содрогаюсь при воспоминании о боли в руке, но, нисколько не жалея себя, со звериным рыком бью в пузырь, окружающий салану Пробил с первого раза, но рука повисла культяпкой, по всей видимости, сломал запястье. Блин, а как уходить-то? Вероятно, из-за необычного состояния окружающей среды телепорт из свитка для Соланы не раскрывается. «Марана, телепорт не работает. К своему алтарю перекинуть сможешь». Девушка ругается, но выполняет просьбу, вытаскивая нас из задницы. «Уф, не ожидала, что они такие сильные будут», переводя дух, говорит древняя. «Откуда она у них? Ведь это просто служители какого-то божества. Но в тонком мире я никого не ощущаю, ничего не понимаю». Не она одна, кстати, осторожно интересуюсь с чего она пришла нам на помощь и каким образом вообще узнала. Ее перстень-телепорт у меня в руке, в него вложена кроха силы, именно она смогла сломать творение другой сущности, а вовсе не я. Вероятно, ломать руку был обязательно а столкновение ее силы с оболочкой пузыря, собственно, и просигнализировало о месте творящейся странности – после чего древняя пришла посмотреть, в чем дело, заодно выручив нас. А из этого пузыря ловушки смог бы выбраться с помощью твоего кольца-телепорта? Да, смог бы. В таком случае, прошу, прими дар. Кладу все еще живое сердце служителя другой сущности на камень алтаря, добавляя горку различных вещей из мешка. Если можно и хватает сил, сотвори такое же кольцо для моей жены. Хороший дар. Благодарю. Медленно произносит она, останавливая взгляд на моей левой руке. «Непроизвольно смотрю туда же. Что она там увидела? Кольцо телепорта Цаланы. Без колебаний снимаю и кладу следом. Безопасность Цаланы превыше». «Хорошо, а то у меня нет заготовок для таких сложных вещиц», слегка извиняясь говорит Мара. «А огорчать отказом после столь щедрого дара не хотелось». Кольцо на алтаре раскаляется, приковывая взгляд. Но я уже много раз ученый отвожу глаза и щелкаю пальцами левой руки, заставляя салано посмотреть на себя. Вовремя короткая вспышка яркого света разрезает муть, которая постоянно висит в чертовом лесу. Кольцо изменилось, став точь-в-точь, -точь, как уже одетая на мой палец от того же автора. Древняя легким пасом руки исцеляет мою многострадальную конечность, после чего... Торжественно подает кольцо мне. Я же бережно одеваю его на правый безымянный палец супруги. «Как настраивать, знаешь?» «Знаю. Еще раз от всего сердца благодарю за спасение. Мы пойдем». «Подожди, у меня есть кое-что для тебя». Девушка легко касается левого виска указательным пальцем. «Всегда рада видеть вас у себя. Заходите», — прощается древняя с нами. Я не совсем понимающе похлопал глазами. Она мне что-то передала? Какие-то знания? Спрашивать постеснялся. Скромняга прям. Бесплатным клановым телепортом возвращаемся домой. в Крепость посреди болот. Смолчала, удержалась, не предложила нам стать ее последователями. Хотя, как я почувствовал, сначала хотела. Но я же аватар тринадцатого. Побоялась влезать на чужую территорию продуцирования веры. К слову а я способен эту самую веру продуцировать. Телепортом перехожу на портальный камень около храма Рамараны в Царьграде. Ко всему прочему, надо рассказать три о новых возможностях архангелов, и чтобы он уведомил Тарадара, что соваться в гости князю лесных эльфов категорически противопоказано. Поведал о произошедшем статуе Ра, стоящей в отдельном помещении. Это прямой канал связи с богоподобным тринадцатым, Божественные технологии в действии, заодно попросив посмотреть, чем наградила древняя после касания святым пальцем. Спасибо за информацию. Ценное предупреждение, я тоже не чувствую в тонком мире этого Анжела-бога. Но смотри-ка, вера прихожан уже значительно усилила его слуг, хреново, а через касание она перекинула тебе знания, огромную кучу знаний. И это именно куча, так как они нисколько неупорядочены и не связаны в систему. Я бы сказал, что это квинтэссенция ее опыта, так что будь готов к боли при усвоении», откликается старший. «А оно мне в таком случае нужно?» «Процентов 80 вряд ли, остальное пригодится. Но так как разделить массив не получится, придется потерпеть». «Ясно. Также хотел попробовать сделать тебе вливание веры, посмотреть результат». Вдруг окажется на уровне Грана, мы же вроде как сводные братья. Очень хорошо, я упустил этот момент из вида, а нынче каждая капля силы на счету. Смотри, смотри, тот вампир из агроклана мараны ну, который устроил жесть с игроками на Раважском болоте. Мой нечеловеческий слух уловил перешептывание двух игроков, когда я шествовал к алтарю. Жаль, не красный, я бы его грохнул. Совсем дебил? Говорят, что у него пятисотый уровень, как у тех бывших неписи и стунков. Он раздерет тебя в два счета или укусит, и ты превратишься в натурального вампира. Интересно, что это он тут делает? Как что? Пришел сделать подношение этому богу Ра, который тринадцатый. Он же из клана его любовницы. Какой любовницы? Мне тут сказали, что раньше тринадцатый и колючка были любовниками. Он же ее в игру перетащил, понял? Охереть. А что он на алтарь положит? Внутренность убитых игроков, кровь, мозги. Головы двух тупых идиотов положу. Я не выдержал их глупости, в форме тумана рывком преодолел расстояние до них и материализовался прямо возле сладкой парочки. Правда, к сожалению, мозгов в этих головах не будет, потому что их там отродясь не было. Оскалился самой дружелюбной улыбкой. Один из шептунов тонко взвизгнул, второй упал в обморок, неженка какой. «Забирай, дружка!» И валите отсюда на хрен сплетники нашлись. Блин, зачем в своем виде пошел? Надо было иллюзию навести, посоветовал сам себе. На алтарь кладу довольно много. Тиару-накопитель маны из адаманта, два комплекта одежды с пуговицами, камнями манны от мастеров Руси, два уникальных парных кольца мага тьмы. Как выяснил, не так давно статы вещей на меня уже не действуют, так что жертвую то, что ни на кого другого не подойдет вследствие осуществленной привязки к моему персонажу. «Ничего себе! Три уника и два диковинных комплекта одежды пожертвовал!» Пораженно говорит стоящая поблизости девушка другой, наблюдая за моими действиями. «Мне для Бога ничего не жалко. Он щедро одаривает своих верных последователей. Отвечаю им, после чего переношусь в крепость кольцом-телепортом саланы. Не забыть предупредить колючку о новой опасности» и пусть узнает у Три о результатах натурного опыта.